Отфрид Пройслер. Маленькое привидение. Глава 1. Безобидное маленькое привидение. Со стародавних времён в замке на горе Ойленштайн жило поживала маленькое привидение. Безобидное ночное существо, не причиняющее вреда, когда, конечно, его не злили. Днём привиденьчик спал на чердаке. в массивном, обитом железом дубовом сундуке, укрытом за дымовой трубой. Никто не подозревал, что это жилище привидения. Лишь ночью, когда в городке Ойленберге, расположенном у подножья горы, часы на ратушной башне били 12, маленькое привидение просыпалось. С последним ударом часов привиденчик открывал глаза, потягивался, просовывал руку под пачку старых писем и юридических документов, служивших ему подушкой, и доставал связку ключей. Ключей было 13. Привидениечик всегда носил их с собой. Стоило ему качнуть ключами, как запертый сундук сам собой открывался. В эту отдалённую часть чердака долгие годы не ступала нога человека. поэтому все здесь было оплетено паутиной. А пыли скопилось такое количество, что ею пропиталась даже паутина. При малейшем движении воздуха вверх вздымались целые тучи пыли. Апчхи! Всякий раз, покидая сундук, привиденчик натыкался на паутину. В нос ему набивалась пыль, и он чихал. Апчхи! Привиденчик отряхнулся, чтобы окончательно проснуться, обогнул дымоход и приступил к своему обычному полуночному обходу. Как и все привидения, он был невесомым, обладал весёлым нравом и скользил легко, как крохотное облачко тумана. Привиденчик никогда не отправлялся в путь без связки ключей. Иначе даже лёгкое дуновение ветерка унесло бы его неведомо куда. Но ключи он носил с собой не только поэтому. Стоило ему качнуть связкой ключей, и перед ним открывалась любая дверь или ворота. Запертые на замок, засов или задвижку, они распахивались сами собой. То же самое происходило и с сундуками, шкафами, комодами, чемоданами, ящиками столов, печными заслонками и, люками, слуховыми и подвальными оконцами, мышеловками. Одно покачивание всё открывается. Второе покачивание всё опять закрывается. Привиденчик гордился своими ключами. Без них, думал он иногда, жизнь была бы намного труднее. В плохую погоду привиденчик бродил по замку, где теперь располагался музей. Здесь были собраны старинные картины, рыцарское снаряжение, пушки, пищали, копья и сабли. С помощью своих ключей привиденчик поднимал и опускал, забрал рыцарские шлемы, катал по полу пушечные ядра, так что они грохотали. Время от времени, по настроению, он разговаривал с дамами и господами, изображёнными на портретах в золочёных рамах. Картины висели в рыцарском зале музея. «Добрый вечер, уважаемый», — говорил он, к примеру, проходя мимо портрета владельца замка, графа Георга Казимира Грубияна, жившего пятьсот пятьдесят лет тому назад. «Вспоминаешь ли ту октябрьскую ночь, когда ты поспорил со своей компанией, что поймаешь меня и собственноручно выбросишь в окно?» «Должен признаться», — Этим пари ты разозлил меня, потому ты и не должен сердиться, что я тебя слегка припугнул, и ты выпрыгнул в окно с третьего этажа, к счастью, угодив в рыхлую землю. А ведь могло обернуться иначе. Затем привиденчик склонялся перед портретом прекрасной пфальской принцессы Женевьевы Элизабет Барбары, который помог... 400 лет назад отыскать драгоценные золотые серьги, украденные с подоконника сорокой. Иногда он останавливался перед тучным господином с рыжей бородкой клином в кожаном камзоле с кружевным воротнику. И это был никто иной, как грозный шведский генерал Торстин Торстенсон. 325 лет тому назад генерал Торстенсон со своей армией окружил гору Ойленштайн и городок Ойленберг. Но спустя несколько дней неожиданно снял осаду и ушёл со своим войском несолонах либавши. Как поживаете, генерал? рассматривая портрет, спрашивал привиденчик. Знаете, историки и поны не ломают головы над загадкой. Что тогда побудило вас к спешному отступлению? Представляете, если они узнают правду? Но не волнуйтесь, генерал. Я не пророню ни слова. Ну, может, расскажу об этом только своему другу, Филину Шуху. Он любит такие истории.